Если бы мы ничего не знали о небе, нам было бы необходимо придумать себе его. В нашей земной жизни слишком много горького. Майора я давно простил. Он отнес печальную весть дочери бедного полковника и, как мне говорили, очень хорошо выполнил эту задачу. Да, впрочем, никто не мог бы передать ей грустного известия без слез. Срок его пребывания в чистилище не будет длинен. И так как я не мог очень хвалить его поведение в этой жизни, то и решил не называть его имени в моем рассказе. Фамилии полковника я тоже не упоминаю из-за нарушенного им слова. Ракьескат. Глава 15 Приключения с клерком адвоката. Я уже упоминал о нашем обыкновении закусывать в различных неважных придорожных гостиницах, известных Кингу. Это было делом довольно опасным, Мы ежедневно рисковали, чтобы насытиться, и из-за куска хлеба клали голову в львиную пасть. Иногда, чтобы уменьшить риск, мы выходили из фургона раньше, нежели кто-либо мог заметить нас из харчевни, расходились и появлялись в комнате поодиночке, давая различные показания, каждый за себя. Точно совершенно ничем не связанные между собой путники. Подобным же образом мы и уходили обратно, а затем собирались подле фургона, который ждал нас в заранее условленном месте, приблизительно в полумиле от харчевни. И полковник, и майор знали по нескольку английских слов. Боже, что это было за произношение! Однако они могли заказывать себе ломтики свиного сала, суп и требовать расчет. Правду говоря, деревенские хозяева гостиниц и их прислуга не трудились, да вряд ли даже и были в состоянии, относиться критически к говору моих спутников. Около девяти или десяти часов вечера голод и холод заставили нас зайти в шинок, стоявший на Бетфордширской равнине, недалеко от самого Бетфорда. В кухне мы увидели высокого худощавого человека, лет, вероятно, сорока, в черной одежде. Он сидел на скамейке у огня и курил длиннейшую трубку, из тех, которые англичане называют «ярд глины». Его шляпа и парик висели подле него на дверной ручке. На его голове, гладкой, как ком свиного сала, не росло ни одного волоска. В лице этой характерной фигуры проглядывали хитрость, наблюдательность и недоверчивость. По-видимому, он считал себя выше остальных посетителей шинка и старался придать себе вид светского человека, попавшего в стадо простых неотесанных людей. Впрочем, он действительно имел полное право держаться таким образом, будучи, как я впоследствии узнал, клерком адвоката. Я взял на себя самую неблагодарную роль, пришел последним. В то мгновение, когда я очутился в шинке, майор уже сидел за боковым столиком и ужинал. Мне показалось, что в кухне только что происходил общий разговор, и я почувствовал, что в воздухе носилась опасность. Майор казался взволнованным. Клерк смотрел на него с торжествующим видом. Несколько крестьян в блузах, сидевших, изображая хор подле огня, забыли о своих трубках, и те погасли. «Доброго вам вечера, сэр», — сказал мне клерк. «И вам тоже», — ответил я. «Мне кажется, он подходит нам», — сказал клерк, подмигнув крестьянам. Как только я заказал себе кушанье, клерк снова обратился ко мне, спросив... «Куда вы направляетесь?» «Сэр», — ответил я, — «я не из тех людей, которые говорят о своих делах или о том, куда они идут». «Хороший ответ и превосходное правило», — заметил мой собеседник. «Вы говорите по-французски?» «Нет, сэр», — проговорил я. «Вот испанский язык мне немного знаком». «Однако, может быть, вам случалось слышать французский акцент?» «О, да», — произнес я, — «мне кажется, я на десятом слове, «Узнаю по акценту француза». «Ну, так вам предстоит здесь подобная задача», — сказал он. «Сам я ничуть не сомневаюсь, но некоторые из сидящих в комнате не желают мне верить. Сами знаете, недостаток образования. Решаюсь сказать, что без благодеяний просвещения человек не может ни двигаться, ни слышать, ни видеть». Он повернулся к майору, у которого, по-видимому, пища застряла в горле. «Ну, сэр?» Продолжал клерк, обращаясь к нему. «Поговорите-ка, пожалуйста». «Так куда вы направляетесь? Повторите». «Сэр», — ломая слова, медленно произнес майор, — «я еду в Лондон». Я чуть не бросил тарелкой в моего товарища за то, что он оказался таким ослом и за то, что у него было так мало способностей к языкам, когда в этом существовала крайняя необходимость. «Что вы скажете?» — спросил клерк. «Не правда ли это достаточно по-французски?» Я внезапно подскочил, точно завидя знакомого. «Господи, боже ты мой! Это вы, мистер Дебуа! Мог ли я ждать встречи с вами так далеко от вашего дома?» Говоря, я крепко пожал руку майору, затем, обернувшись к нашему мучителю, прибавил. «О, вы можете вполне успокоиться, сэр!» Это честнейший малый, живший прежде по соседству со мной в городе Карлейли. Мне показалось, что клерк готов покончить все дело, но я плохо знал его. «Однако, несмотря на все сказанное, он француз», – проговорил клерк. «Ну, конечно», – ответил я, – «француз эмигрант, но он не из бонапартовской шайки. Могу засвидетельствовать, что его политические взгляды так же здравы, как ваши собственные». «Одно немножко странно то», – спокойно проговорил клерк, – «что мистер Дюбоа отрицал это». Я, не моргнув, выслушал его замечание и улыбнулся. Однако слова клерка жестоко смутили меня. И, продолжая говорить с нашим мучителем, я сделал то, что редко делаю – ошибку в одной из английских фраз. В течение нескольких недель моя жизнь и свобода зависели от знания английского языка, Поэтому вы, конечно, не ожидаете, чтобы я стал вам объяснять все подробности. Мне достаточно сказать, что я сделал очень маленькую ошибку, которая могла пройти незамеченной в 99 случаях из 100. Но мой законник так быстро подметил ее, точно всю жизнь занимался преподаванием языков. «Ага!» – воскликнул он. «И вы тоже француз! Ваш язык выдает вас! Два француза поодиночке...» Случайно заходят в Шинок в десять часов ночи в Бетфордшире. Они неожиданно встречаются друг с другом. «Нет, сэр, тут дело нечисто Вы беглые пленники, а может быть что-нибудь и похуже. Знаете же, вы арестованы. Я попрошу вас показать мне ваши бумаги». «Ну, если дело на то пошло...» «Где же ваша эта полномочия?» — сказал я. «Мои бумаги?» «Стану я их показывать по одному голословному заявлению неизвестного мне человека, встреченного в придорожном шинке». «Вы противитесь закону?» — спросил он. «Не закону, сэр», — ответил я. «Я слишком хороший подданный для этого. Я противлюсь безымянному лысому малому, одетому в гингамовые штаны. Да, этого человека я, конечно, не послушаюсь. Таково мое прирожденное право, как и право всякого англичанина». а то в чем состояла бы мэння шарта. «Ну, посмотрим», — сказал он. Потом, обратившись к присутствующим, спросил, «Где живет констебль?» «Господь с вами!» — закричал хозяин шинка. «Что вы задумали? Беспокоить констебля в 10 часов ночи? Он уж, конечно, давно лежит в постели и спит, наевшись и напившись до пьяна часа два тому назад». «Конечно, так!» — подтвердили хором крестьяне. Это озадачила клерка. Он не смел и подумать о насилии. Ни в хозяине шинка, ни в посетителях не было и признака воинственного жара. Каждый из них то слушал, разинув рот, то почесывал голову, то зажигал свою трубку, обуглит левшее в очаге. С другой стороны, мы с майором были готовы к смелой защите и бросали ему вызов, имея на то некоторое законное основание. Наконец, он предложил мне отправиться к какому-то сквайру Мертону, знаменитейшему лицу во всем округе и имевшему отношение к мировому институту. Жил Мертон, по его словам, совсем близко. Я ответил клерку, что не пройду и фута, даже если зависело от этого спасение его души. Затем он предложил мне остаться в шинке до утра, чтобы констебль мог рассмотреть мое дело, будучи еще трезвым. На это я ответил, что уйду, когда захочу, и направлюсь туда, куда пожелаю. что мы – честные путешественники, почитающие Бога и Короля, что я ни за что не потерплю насилие с чьей бы то ни было стороны. В то же время я решил, что все эти переговоры тянутся чересчур долго, и задумал покончить дело с клерком. Я поднялся со стула, на котором до сих пор беззаботно сидел, и сказал. Видите ли, подобный вопрос можно решить только одним путем. То есть... «Есть только один чисто английский способ для разрешения его – поединок. Снимите ваш сюртук, сэр, и все эти господа будут нашими свидетелями». Глаза клерка приняли выражение, в смысле которого «я не мог ошибиться». В его воспитании оказывался пробел. Одно существенное и чисто британское искусство было ему незнакомо. Он не умел боксировать. «Я был в таком же положении, уверяю вас». Зато я обладал большим нахальством, и все слышали, что предложение исходило от меня. Он говорит, что я не англичанин, но ведь если желают убедиться в том, что пудинг – пудинг, его съедают, проговорил я, сбросил куртку и принял надлежащую позу. На том и кончались мои познания относительно этого варварского искусства. «Как, сэр, вы, по-видимому, несколько отступаете», – заметил я. «Ну, я встречу вас как следует и славно разогрею. Однако для меня непонятен человек, которого нужно заставлять драться». Я вынул из жилетного кармана банковский билет и бросил его содержателю шинка. «Это ставка. Я буду драться с вами до первой крови, так как вы, по-видимому, придаете делу большое значение. Если вам удастся первому увидеть мой колорет, я пойду с вами к какому вам угодно сквайру». «Если же раньше прольется ваша кровь, вам придется уступить и позволить мне идти по моему частному делу, когда я найду нужным». «Правильно ли это, молодцы?» – спросил я, обращаясь к зрителям. «Да, да», – подтвердил хор дураков. «Он не может предложить ничего более честного, да и этого он не скажет. Эй, ты мастер, снимай-ка сюртук». Теперь общественное мнение было не на стороне законоведа, Положение быстро изменялось в нашу пользу, и это дало мне смелость продолжать в том же духе. Майор заплатил за ужин безучастному хозяину. В эту минуту я увидел бледное лицо Кинга, стоявшего у задней двери. Он делал нам знаки торопиться. «Ого!» – произнес мой враг. «Да вы летимерно, как леса Но я вижу вас насквозь, совершенно насквозь! Вы желаете изменить положение вещей?» Может быть, я совершенно прозрачен, проговорил я. Но если вы сделаете мне одолжение и встанете, вы увидите, что я могу хорошо драться. Но я ведь не затрагивал этого вопроса, возразил клерк и прибавил, обращаясь к находившимся в комнате. Эй, вы, невежественные шуты! Неужели вы не видите, что этот человек дурачит вас? Не видите, что он старается обвести меня вокруг пальца? Я ему говорю: что он французский пленник, а он отвечает, что умеет боксировать. Может ли одно иметь отношение к другому? Я не удивлюсь, если окажется, что он и танцует прекрасно. Они все там танцмейстеры. Я говорю и повторяю, что он француз. Он утверждает противное. Пусть же этот молодчик покажет свои бумаги, если они у него имеются. Он, конечно, не стал бы прятать свои документы, если бы они были у него. Всякий человек с бумагами в порядке ухватился бы за мысль идти к Сквайру Мертону. Все вы простые, прямые, честные бетфордширцы. И не позволите какому-то французскому обманщику заговорить себе зубы. А он ничто иное, как французский обманщик. Погодите, вот я ему скажу, чтобы он гнал своих свиней на другой рынок. Потому что они не годятся здесь и не могут годиться у нас в Бетфордшире. Посмотрите на этого человека, на его ноги. «Есть ли у кого-нибудь другого в комнате такие ноги? Взгляните, как он стоит». «Ну, держится ли кто-нибудь из нас, вы все, я или хозяин, подобным образом? Он француз, это так же ясно написано на нем, как на вывеске». Все это было прекрасно, и при других обстоятельствах замечания клерка, пожалуй, доставили бы мне удовольствие. Но мне казалось ясным, что если я не прерву его речей, он сумеет снова изменить наше взаимное отношение не в мою пользу. Клерк, по-видимому, не был силен в боксе, но я чувствовал, что мой законовед учился судебно-ораторскому искусству в хорошей школе. Слушая его речь, я мог придумать только одно средство освободиться от него, а именно броситься вон из дома как бы в припадке ярости. Конечно, это была выдумка не остроумная, а самая примитивная. Но выбора мне не оставалось. «Ах вы, собака!» — крикнул я. «Как вы смеете называть себя англичанином и в то же время отказываться драться? Я не могу больше терпеть и ухожу из этого места, где меня оскорбили. Ну, что с меня следует? Возьмите сами». Я бросил хозяину шинка пригоршню серебра и двинулся к двери, прибавив. «Дайте мне обратно мой банковский билет». Содержатель шинка, следуя своему обычному правилу угождать каждому, не стал мешать мне. Положение моего врага ухудшилось. Он потерял из виду двух моих товарищей. Я тоже ускользал от него, и он не мог надеяться на то, что бывшие в шинке согласятся оказать ему помощь. Наблюдая за ним из-под тяжка, я заметил, что в течение одной секунды он колебался. Однако через мгновение встал и, И снял с дверной ручки свою шляпу и парик, сделанный из черного конского волоса, а из-за скамьи достал сюртук и маленький чемоданчик. черт возьми подумал я неужели этот негодяй пойдет за мною едва я вышел из корчевни как мой законовед очутился сзади меня. при свете месяца я рассмотрел его лицо. В чертах клерка читалось выражение решительности и спокойствия. Я невольно вздрогнул, подумав, что это нельзя назвать обыкновенным приключением. «Сэн Тиф, ты напал на человека с характером. За тобой гонится зубастый бульдог, хищная ласка. Как ты отделаешься от него? Кто он?» По некоторым его выражениям, я заключил, что он постоянный посетитель судебных заседаний. Но в качестве кого бывал он в залах суда? В качестве простого зрителя – клерка-адвоката, подсудимого или же, что было хуже всего, в качестве шпиона, сыщика. В полумиле расстояния от шинка меня, вероятно, ждал наш фургон, как раз на той дороге, по которой я шел. Я мысленно сказал себе, что, будь мой преследователь сыщиком или нет, через несколько минут он очутится в моих руках. Вскоре я решил, что этот навязчивый человек не должен видеть фургона. До тех пор, пока я его не убью или не прогоню, — думалось мне, — я останусь в разлуке с товарищами, буду брести один по замерзшей проселочной дороге, ведущей неизвестно куда, чувствуя шаги и щейки, преследующие меня по пятам, и не имея с собою другого спутника, кроме палки из астролиста. Мы очутились у разветвления дороги. Левая ветвь ее шла под густой темной чащей нависших ветвей деревьев. Ни один луч лунного света не проникал через листву. Я на удачу свернул на эту дорогу. Негодяй, шедший за мной, последовал моему примеру. Некоторое время мы молча шагали по замерзшим лужам. Наконец он захихикал и сказал, «Это не дорога к мистеру Мертону». «Нет?» — ответил я. «Зато это мой путь». «Значит, и мой», — проговорил он. Мы снова умолкли и, вероятно, около полумили шли в густой тени ветвей. Вдруг дорожка сделала внезапный поворот, и мы попали в яркий свет. Я обернулся. На плечи клерка был наброшен плащ с капюшоном. Из-под шляпы виднелся черный парик. Он держал свой дорожный мешок в руке и с угрюмой сдержанностью ступал по льду. Я едва узнавал моего противника. Так сильно изменился он. изменился во всех отношениях. Из прежнего в нем осталось только сухое, педантичное выражение лица, говорившее о неуступчивости, о постоянных усидчивых занятиях и о привычке к высоким сидениям. Я заметил, что в мешке клерка должно быть лежало что-нибудь тяжелое. Обсудив положение вещей, я составил новый план и сказал, «Ночь вполне соответствует времени года. Не побежать ли нам?» Мороз меня так и подгоняет». «С большим удовольствием», — ответил мой враг. Его голос звучал очень уверенно, и это не особенно утешило меня. Но мне оставалось только или попробовать осуществить задуманный мною план, или прибегнуть к насилию, что я всегда мог успеть сделать. Итак, мы пустились бежать. Я впереди, он сзади. Некоторое время топот наших ударявших о землю ног, вероятно, разносился на расстояние полумили кругом. Когда мы пустились бежать, мой спутник держался на шаг позади меня. Когда мы остановились, расстояние между нами не увеличилось ни на йоту. Несмотря на свои лета, несмотря на тяжесть чемоданчика, этот человек ни на волос не отстал от меня. «Пусть дьявол гоняется с ним, если он хочет», — думалось мне. У меня же не хватает на это сил. Кроме того, бежать так скоро значило действовать против моих же собственных интересов. Мы непременно скоро прибежали бы куда-нибудь. После каждого поворота дороги я мог очутиться перед калиткой какого-нибудь сквайра Мертона среди деревни, в которой констебль не напивается, или в руках ночного дозора. Нечего было делать. Следовало покончить с моим преследователем. Оглянувшись кругом, Я увидел, что мы находимся как раз в самом подходящем для этого месте. Нигде не виднелось жилья, не блестело ни огонька, расстилались только сжатые или оставленные под пар поля, достояло да несколько чахлых деревьев. Я остановился и гневным взглядом посмотрел прямо в глаза моему врагу, сказав «Довольно дурачиться». Он тоже обернулся. Его лицо было бледно, но не носило на себе отпечатка страха. «Я вполне разделяю ваше мнение», – произнес клерк. «Вы желали посмотреть, как я бегаю. Теперь не будет ли вам угодно взглянуть, умею ли я прыгать? Получите совершенно такой же результат. Исход может быть только один». Моя палка со свистом закружилась в воздухе. «Полагаю, вам известен этот исход», – проговорил я. «Мы одни, стоит ночь, и я окончательно решился». «Вы не боитесь?» «Нет», – отвечал он. «Ничуть». «Я не умею боксировать, сэр, но я не трус, и для упрощения наших отношений с вами я скажу, что никогда не отправляюсь в дорогу без оружия». Моя палочка с быстротой молнией просвистала над его головой, так же поспешно отклонился и мой законовед. Через секунду в его руках заблестел пистолет. «Довольно, господин французский пленник. Мне не хочется иметь на совести вашу смерть». «А мне вашу, поверьте», — ответил я, опустив палку, И невольно, с чувством похожим на восхищение, взглянул на моего врага. По-видимому, вы упускаете из виду одно обстоятельство, а именно, что по всей вероятности вы промахнетесь. «У меня их пара», — ответил клерк. «Никогда не путешествуйте без пары таких ревунов». «Поздравляю вас», — проговорил я. «Вы умеете постоять за себя. Это хорошая черта». Однако, милейший, взглянем на дело спокойно. «Вы не трус, я тоже. По каким бы то ни было причинам, но я желаю держать свои дела в тайне и идти без спутников. Но скажите мне, неужели я должен выносить ваше присутствие? Ваше постоянное и, простите мне выражение, очень дерзкое вторжение, Энгресс, в мои частные дела». Опять французское слово, спокойно заметил он. «Ах, да подите вы с вашими французскими словами!» – вскричал я. – «Вы сами должно быть француз». «Я пользовался всеми встречавшимися мне случаями, чтобы учиться», объяснил мне мой спутник. «Мало найдется людей, знающих лучше меня сходство и различие наречий или акцентов двух языков. При этом вы говорите очень высоким слогом». «О, я умею делать различия», — ответил законовед. «Я могу говорить с бетфоршердскими крестьянами, но, надеюсь, могу и выражаться как следует, разговаривая с образованными джентльменами вроде вас». «Если вы считаете себя джентльменом...» Начал было я, но он меня перебил, заметив. «Прошу прощения, у меня нет этой претензии. Просто я в силу своей обязанности встречаюсь с людьми высшего круга. Сам же я человек простой». «Бога ради!» – крикнул я. «Успокойте меня в одном отношении. Кто и что вы такое?» «Я не вижу причины стыдиться ни своего имени, ни своего занятия. Честь имею рекомендоваться. Я Томас Дэджан». «Клерк мистера Даниэля Ромэна, лондонского адвоката. Наш адрес Гольборн». Только по силе охватившего меня восторга понял я, как велик был мой страх. Я бросил палку и вскрикнул. Роман Даниэль Роман Старый краснолицый большеголовый скряга, одетый точно квакер! Дорогой друг мой, придите в мои объятия!» «Перестаньте!» – слабо протестовал Дэджан. «Я не слушал его». Страх мой кончился, и мне чудилось, что вместе с моими опасениями для меня пропала и всякая опасность, что пистолет, блестевший в одной руке моего противника, не в состоянии повредить мне более, нежели чемоданчик, который он сперва держал в другой руке, а затем поставил перед собой как бы для того, чтобы преградить мне доступ к себе. «Довольно, не то, уверяю вас, я выстрелю!» — кричал Дэджин. «Берегитесь, Бога ради! Мой пистолет!» Я предоставил ему волю кричать и привлек его к себе на грудь. Я сжимал клерка в своих объятиях. Я целовал его безобразное лицо, как, наверное, никто не целовал его ни до этой минуты, ни после. В порыве нежности я сбил с него шляпу, сдвинул парик на сторону. Он отбивался от меня и блеял точно овца в руках мясника. Когда я теперь вспоминаю всю эту историю, она мне кажется нелепой. Я представляюсь себе безумцем за то, что не отнял у него свободы действий. Он же является в моих глазах настоящим дураком, так как мог выстрелить в меня и не сделал этого. Однако все хорошо, что хорошо кончается, или как в наше время поют и свистят на улицах, там наверху есть маленький нежный херувим, который наблюдает за душой бедного Джека. Я слегка разжал свои объятия, но все же... Держал Дэджина за плечи. «Теперь я вас, Биэнн Бэлли Эмбрэс, хорошо расцеловал. И вот, как вы, наверное, скажете, снова произнес французскую фразу. Парик законоведа съехал на бок, а сам он имел очень спокойный, но в то же время несколько смущенный вид. «Мужайтесь, Дэджин», — продолжал я. «Ваше испытание окончилось. Целовать вас больше не будут. Прежде всего, Бога ради, положите ваш пистолет. Вы обращаетесь с ним крайне небрежно, и можете быть уверены, рано или поздно он выстрелит. Вот ваша шляпа. Нет, дайте я как следует надену ее вам на голову. Прежде же поправим парик. Вы не должны дозволять обстоятельствам мешать вам исполнять обязанности по отношению к себе. Если вам не для кого одеваться, одевайтесь ради Бога. Надевайте парик прямо на вашу лысую голову, дрейте подбородок, умывайте лицо». «Сочините ли вы что-нибудь подобное? Все обязанности человека в четверостишии. И заметьте, я не профессиональный бард. Вы слышали произведение дилетанта». «Однако, дорогой сэр», — заметил он. «Однако, дорогой сэр», — повторил я, «я никому не позволю прерывать течение моих мыслей. Вы скажете мне, что вы думаете о моем четверостишии, или, клянусь вам, мы поссоримся». «Вы большой оригинал».